Глава 12 «Темпест». «Я постараюсь». Темпест старалась не нервничать, пробираясь обратно в замок. В голове громко звучал голос Пайра, его предупреждения и пожелания. Дима сопровождал ее до большого зала. С тех пор, как они покинули пекарню, дядя не проронил ни слова. Он коротко кивнул и исчез тем же путем, каким появился ранее. Всего мгновение она смотрела ему вслед, затем быстро поднялась наверх по ближайшей лестнице для слуг. Бумага, в которую были завернуты два теплых пирожка, шуршала от каждого ее движения. Чем больше пролетов она оставляла за собой, тем сильнее горели ее ноги. Взгляд постоянно блуждал по окнам, поскольку небо превращалось из черного в темно-серое а затем в светло-голубое гораздо быстрее, чем было необходимо. Казнь мятежников состоится в течение часа, значит, у неё не оставалось времени, чтобы вернуться в свои покои и переодеться. При приближении к королевскому крылу шаг девушки замедлился, и она вытащила пирожные из кармана, надеясь, что они не слишком расплющились. Темпест медленно выдохнула, и вышла из коридора для прислуги. Шаги эхом отдавались по мрамору, а затем ботинки заскрепели, когда материал пола сменился полированным деревом глубокого тёмного цвета. Темпест в замешательстве огляделась по сторонам. Куда подевались все стражники? Что-то не так. Волосы на затылке встали дыбом, а по предплечьям побежали мурашки. Она остановилась окинула взглядом пустой коридор, который в конечном счёте вёл к её покоям и внимательно прислушалась. «Ничего, слишком тихо. Кто-то следит за тобой». Темпест напустила на себя внешнее спокойствие и снова зашагала по коридору, будто наплевав на происходящее вокруг. Она прислушивалась к каждому шороху. Шарканье ботинок по камню стало единственным предупреждением. Сжав пирожки левой рукой, она схватилась за рукоять своего меча и повернулась лицом к незваному гостю. «Никого? Негодяй спрятался? Покажись!» — потребовала она, приняв боевую стойку и вынув меч из ножен. «Но мне так понравилась наша маленькая игра в прятки!» — пропел знакомый надменный голос. Занавески в конце коридора раздвинулись, и оттуда явился принц. «Заморозь меня, зима! Как раз то, чего ей так не хватало!» Темные волосы Мэйвена выглядели взлохмаченно, а одежда помята, из-за чего сразу становилось понятно, что он отпраздновал предыдущую ночь с одной или двумя женщинами. Весь в отца. Темпест постаралась не выдавать своих эмоций. Почему-то из-за принца по спине бежали мурашки. Может, виной тому пустота в его глазах? Какая-то она неправильная. Он смотрел на неё мрачно и расчётливо, будто обдумывал тысячу различных способов причинить ей боль, и всё это с улыбкой на лице. Он вздёрнул подбородок и с отвращением фыркнул. «Мужские брюки? Я думал, мой отец дрессирует тебя получше». «Уверяю вас, ни один мужчина не сможет носить мои брюки, милорд. Их создали для женщины». Она выставила вперед бедро, привлекая его внимание к изгибу тела. «Может быть, ей удастся отвлечь его настолько, что он уйдет?» «Думаю, они грубо скрашивают фигуру», — протянул он. «Их должно быть тяжело снимать». «Как жаль!» — пробормотал принц. Темпест убрала меч обратно в ножны и пожала плечами. «Не тяжелее, чем снять корсет?» «Брюки, корсеты и шныряние тайком?» Мэйвен вздохнул. «Мы никогда не сделаем из тебя, леди! Кстати, где ты была? Тебя не было в твоих покоях». «Ты был в моих покоях?» Он махнул рукой и неторопливо сделал несколько шагов вперед. «Во дворце нет такого места, куда мне нельзя. Тут все мое. Никто и ничто не может удержать меня от того, чего я хочу. А теперь ответь мне, где ты была?» Подозрение пробралось в тон его голоса. Мэйвен имел полное право ее подозревать. Ей следовало спать. В конце концов, еще даже не рассвело. У нее не было ни единой причины ходить куда-то так рано. Моё местоположение и мои дела тебя не касаются», — ответила она изо всех сил, стараясь принять надменный вид. Затем она добавила для пущей убедительности. «Ваше королевское высочество, вы говорите, что меня не было в моей комнате». Вы хотели что-то конкретное? Я хотел узнать, что ты думаешь о покушении на жизнь моей сестры. Итак, где ты была?» Он прищурил глаза. «Может, ты и обручена с моим отцом, но ты еще не королева. Я твой принц, ты ответишь мне». В левой руке она держала пирожные. После свалившегося на принцессу Ансет, я подумала, что ей может пригодиться что-нибудь вкусное. Во дворце могут приготовить блюдо вдвое вкуснее, заметил он, делая еще один шаг в ее направлении. Возможно, но нет ничего лучше, чем подарок друга, сделанный от чистого сердца, особенно после пережитого ужаса. Темпест не отступила а сделала шаг навстречу к принцу, полной решимости не позволить ему напугать себя. И что касается моих мыслей о нападении на вашу сестру, необходимо собрать больше информации, прежде чем я смогу по-настоящему выразить свое мнение на этот счет». «Ты говоришь, как дипломат», усмехнулся Мэйвен. «Может быть, из тебя еще можно сделать леди?» Он сделал паузу и попытался разгладить складки на своем жилете. «А мой отец знает о твоих добрых делах». Если она не ошибалась, именно так и звучат угрозы. Она сохраняла на лице нейтральное выражение. «Можете рассказать ему, если считаете нужным?» Темпест широко улыбнулась, глядя на него. Король по достоинству оценит мои добрые дела по отношению к его любимому ребёнку. Может быть, она и перегибала палку, но из этого разговора нужно выйти победительницей. Задиры вроде принца всегда становились только хуже, пока кто-нибудь не давал им отпор. Уверена, вашему отцу было бы любопытно узнать, почему вы сочли благоразумным разбудить его будущую королеву до восхода солнца? чтобы расспросить об ужасах, произошедших ночью, — проговорила она, пытаясь взять верх. «Разбудить вашу будущую королеву и войти в ее покои?» «Но ты не спала!» «Может, я не могла уснуть, потому что была сильно встревожена тем, что увидела», — возразила Темпест. «Повторюсь, это не ваше дело. Я наследник!» Раздраженно выпалил Мэйвен, и гнев отразился на его лице. Меня касается все, что происходит во дворце. Насколько я знаю, я отвечаю только перед вашим отцом. Ты, шалюха из трущоб. Он бросился к Темпест, оказавшись всего в футе от нее. Принц возвышался над ней, но она оставалась невозмутимой. Он пытался запугать её, но она не потерпит подобного. Принц принцем, но если он приблизится еще на дюйм, она научит его хорошим манерам и плевать на короля. Дейстин, вероятно, скажет ей спасибо. — У вас восхитительные манеры, милорд, — спокойно сказала она, обхватив пирожный левой рукой. — Тебе следует быть осторожней в выборе слов и действий. «Леди Темпест!» — прошептал Мэйвон мягким и угрожающим голосом. «Ты можешь запросто попасть в лапы того, кто расставил для тебя ловушку!» «Я убийца! Расставлять их входит в мои обязанности!» Его губы растянулись в широкой издевательской улыбке, которая быстро стерлась с лица. Темпест застыла, как вкопанная когда он протянул руку и коснулся локона, выбившегося из ее косы. «Тебя предупредили!» Выпустив из пальцев ее волосы, он развернулся на каблуках и поспешно удалился. Она стояла прикованной к месту до тех пор, пока он не исчез в соседнем коридоре. Гонча резко втянула носом воздух и медленно моргнула. Сердце бешено колотилось в груди. «Для чего вообще принцу ее искать? Они оба могли спокойно обходиться без всякого взаимодействия друг с другом, если не брать в расчет периодический обмен колкостями. Зачем ему примешивать сюда нападение на собственную сестру? Очевидно, что брата и сестру не связывала родственная любовь. Он вошел в твои покои». Мэйвен что-то выискивал. Он в чём-то её подозревал. Но, скорее всего, у него ко всем было такое отношение. Может, он нашёл доказательства её измены? Темпест постаралась об этом не думать. Будь у него настоящие доказательства, он бы уже бросил её на съедение львам. Он находился в твоей комнате. Неужели Мадрид впустил его? Чего добивается принц? Он никогда раньше не заходил в ее покои. «Ансет!» С каждой секундой подозрения касательно принца усиливались. Что, если он сам подготовил нападение на свою сестру? Мимо Темпест не прошла вспышка гнева, промеликнувшей на лице принца, когда он услышал фразу «любимое дитя». Дейстин ничего не выигрывал от смерти своей дочери, но принц многое мог потерять при утрате благосклонности короля ансет вполне может стать наследницей престола если от отмевна будет слишком много проблем встревоженная она снова направилась в свои покои заметив что мадрид теперь стоит дальше по коридору и вполголоса разговаривает с капитаном стражи она проскользнула в свою комнату и нахмурилась из за отсутствия слуг почему Принцессу оставили в одиночестве. Ансэт стояла у южного окна, обхватив себя тонкими руками. Девушка взглянула в сторону темпест, а затем снова уставилась в окно. Гонча закрыла дверь и направилась к принцессе. Когда она остановилась, полы ее плаща зашуршали. Вам не следует подходить к окну, миледи, мягко сказала она. Девушка кивнула. Знаю но я чувствую, что мне становится легче дышать, когда я вижу, что происходит снаружи. Темпест понимала это чувство. Она протянула завёрнутые в бумагу пирожные. «Что это?» — прошептала Ансет. «Всякий раз, когда у меня выдавался особенно тяжёлый день, мои дядюшки приносили мне выпечку из ближайшей пекарни. Проблему они не решали, но...» Такой крошечный подарок всегда приносил мне некое утешение. Глаза принцессы наполнились слезами, и она осторожно взяла одно из угощений из протянутой руки Темпест, а затем бросилась в ее объятие. Темпест резко выдохнула, когда Ансет изо всех сил сжала ее в руках. «Спасибо!» — воскликнула она. Темпест осторожно обняла принцессу в ответ. пустяки! Правда, Ансет отстранилась и вытерла глаза. «В нашем мире — это редкость!» Раздался стук в дверь, и Мадрид просунул голову внутрь. «До казни полчаса, и отведу вас туда!» «Спасибо!» — пробормотала она, когда он закрыл дверь. Принцесса развернула миндальную булочку и откусила большой кусок. «Как хорошо!» «Рада, что вам нравится», — пробормотала Темпест. Мысли лихорадочно метались в голове. «Вы видели своего брата утром?» «Он заходил чуть раньше, чтобы проведать меня», — сказала девушка с набитым ртом. «Небольшой сюрприз». Темпест помассировала лоб ладонью вне себя от разочарования, что замышляет принц. «Просто пытается сеять хаос» собственноручно свалив очередное преступление на восставших? Или же он борется за корону, пытаясь устранить всевозможные угрозы своему будущему, которые включают родную сестру?» По телу пробежала дрожь. Второй вариант показался слишком правдоподобным, чтобы отмахнуться от него просто так. Люди убивали из-за гораздо меньшее. Враги надвигаются на нее со всех сторон. И у нее нет возможности защититься от всех сразу.